Глава 6. Планета жизни Корабль-поиск проходил через плотные слои атмосферы. Гигагант был прирожденным пилотом. Не только с помощью автоматов, но и благодаря безошибочному чутью он тормозил корабль трением об атмосферу ровно настолько, чтобы не перегреть его оболочку. В иллюминаторах проносилось бушующее пламя, словно мы спускались чуть не на само светило сол. В кормовых иллюминаторах виднелось другое пламя. Оно с неиссякающей силой било из направленных сейчас вперед жерл двигателя. Мы словно отталкивались от выброшенных вперед раскаленных газов и тем тормозились. В этом и заключался принцип движения без отталкивания от неподвижной среды. Мы как бы создавали ее струей газов впереди себя. Поверхность планеты скрывал плотный слой облаков. Кое-где виднелись голубые, зеленые, коричневые и желтые пятна. Сверху слой облаков казался белой пустыней, сверкавшей в лучах здешнего неистового светила сол, которое на земле зовут Солнцем. В дальнейшем я тоже буду так называть его. Облака были парами воды. На море это даже трудно представить, и ничто тогда не могло так поразить наше воображение, как это открытие. Не найти знакомого Марианам образа, чтобы передать, как выглядели эти земные облака. Вначале я увидел их сверху, потом долгие годы не уставал любоваться ими снизу. Разглядывая в первый раз облачный покров, я подумал, что, может быть, это море. Однако мне вспомнились наши пустыни и полярные шапки, впервые увиденные нами во время полета. Ведь на море до нас не летали». Облачный покров напомнил наши пустыни полюсов. Местами здешняя белая пустыня становилась гористой, как и на Маре. Ослепительные холмы поднимались причудливыми клубами, отбрасывая резкие тени. Вдаль тянулись ровные ряды белых барханов. Потом корабль вошел в облачный слой и вырвался из него уже почти над самой поверхностью планеты. Долго в иллюминаторе ничего не было видно, кроме туманных полос. И внезапно внизу открылось зеленое море с расплывчатой дымкой по всему Исполинскому кругу горизонта. Вода! Мы были готовы к этому, понимая, что придется выбрать для посадки сушу. Ведь зима должна так отличаться от мара, где кроме суши ничего нет. Однако вода ли внизу? Эра Луа вскрикнула от радости. Она работала с прицельным анализатором и только теперь поняла, что это растение. Нот Кри сейчас же усомнился в этом, а Кара яр, ухватившись за металлическую раму иллюминатора, восхищенно смотрела вниз, вся подавшись вперед. Гигагант заметил в Зеленом море желтый островок. Это оказалась поляна, покрытая цветами. На нее-то в облако серого дыма от двигателей потом и сел мягко, как на подушку, наш корабль поиск. Жадно прильнули мы к окнам, не веря глазам, можно ли было представить себе такое щедрое расточительное богатство жизни. Заросли растительности превосходили всякое воображение. Деревья и сросшиеся с ними кустарники переплетались внизу неопреодолимой зеленой сетью, через которую можно было лишь прорубаться острым оружием. Какими жалкими по сравнению со всем этим выглядели наши марианские заросли в оазисах. И сразу же мы заметили живых существ. Они были синие, красные, оранжевые и суетились на ветках, срывались с них, распуская в стороны конечности, покрытые любопытными образованиями, позволявшими использовать плотность воздуха для летания». Они были разной величины и самых ярких раскрасок. Некоторые из них совсем крохотные, быстро двигая летательными конечностями, которые на Земле зовут крыльями, почти стояли в воздухе, будто на них не распространялось местное, столь тягостное для нас тяготение. Когда сквозь поредевшие облака пробилось солнце, они засверкали всеми переливами радуги. Нам не терпелось выйти из корабля. Гига Гант, посоветовавшись со мной, выбрал для посадки эту поляну цветов. Сверху мы с ним заметили вдалеке не то скалы, не то сооружение, быть может даже город Зимян. Не следовало сразу появляться там, и мы опустились в зарослях. Смолк двигателей, но непосильная тяжесть продолжала придавливать нас к полу кабины, словно перегрузка торможения еще не закончилась. Каждому казалось, что он взял на плечи одного из спутников. Особенно тяжко было нетренированной Эри Луа. Она держалась мужественно, а я утешал ее, что в скафандре с манипуляторами ей будет легче. Но я уже боялась, что мне здесь и шага не сделать», — улыбнулась она в ответ. «Конечно, выходить можно было только в скафандрах. У нас в них был нелепо устрашающий вид». Достаточно было посмотреть на моих спутников, чтобы убедиться в этом. Это не были привычные нам марианские легкие скафандры. Это были тяжелые скафандры фаетов, в которых они побывали на Земле. Их было шесть. Один из них был рассчитан на гиганта гора Горазема, и, к счастью, также хорошо подошел гига гигаганту, как мне в пору был костюм авимара Состав воздуха-земы был вполне пригоден для дыхания. Большое содержание кислорода должно было помочь нам в преодолении местной двойной тяжести. Мы знали, что нам придется защищаться от неведомого мира болезнетворных существ. Правда, фаэты передали нам в письменах, как они приспособились к чуждым условиям, и дали рецепты пилюль, которые нам изготовили врачи на Маре. Я смотрел на эру Луа и не узнавал ее ловкой и изящной фигурки. Жесткий костюм с ободом на уровне бедер, надутые штанины, вмещающие в себя манипуляторы для ног, пузыри рукавов, где помещались манипуляторы, умножающие силу рук. На плечах заглушенные заслонками люки для осмотра плечевых механизмов. Герметический шлем со щелевидными очками, защищавшими фаэтов непривычных к столь яркому свету, от неистового сияния земного солнца. Широкий воротник, свободно пропускающий голову в шлем, внизу которого дыхательный фильтр со множеством дырочек. Цепные застежки, скрепляющие воротник шлема со скафандром и соединяющие его части. Наконец, сам скафандр. Жесткий, непроницаемый, украшены излюбленными фигурами фаэтов, спиралями. Кстати, если вдуматься, то фигура эта совсем не случайна. Ведь любое разумное существо, где бы оно ни обитало в звездном мире, узнает в ней образ галактики. На груди скафандра были две выпуклости, скрывавшие приборы электромагнитного поиска и усилители звуков. Мир звуков, непостижимых для Марианина, обрушился на нас, ошеломил и опьянил. Заросли жили. Лес был наполнен живыми существами. Перед нами было самое пышное изобилие жизненных форм, не идущее в сравнение с бедной и скудной планетой Мар, миром безводных пустынь, выбитых в скалах пещер и единственного зверька, остро дышащей ящерицы. В лесу было темно. Хотя в верхних ветвях деревьев царил свет, ниже, куда проникали лишь солнечные пятна, был вечный сумрак, а у земли настоящая ночь. Там светились огоньками глаза неведомых зверей. По совету древних фаэтов мы были вооружены, но только парализующим, а не убивающим оружием готовые применить его для защиты в случае крайней необходимости. Первое животное, которое мы рассмотрели, заставило гулко забиться мое сердце. Я первым увидел его, а вслед за мной эра Луа, И с чаще с одной из нижних веток на нас смотрело лицо Марианина. Да, Марианина или Фаэта, но словно изуродованное насмешливой природой. Лицо, а вернее морда, заросшая короткой темной шерстью и обрамленная белой кромкой волос по всему овалу. Круглые обводы глаз и сами глаза тоже круглые, опушенные словно сединой. Это мохнатое существо висело на гигантской мускулистой руке с пятью могучими пальцами. Задние, болтавшиеся в воздухе конечности, были короче, но тоже имели развитые, как на руках, кисти с пятью пальцами. «Неужели это и есть наши братья по крови и разуму? И ради них мы прилетели сюда?» «Какими же чудовищами должны были выглядеть мы в их глазах?» Я сделал шаг по направлению к местному жителю, дружелюбно протянул ему вместо руки манипулятор, но существо, громко защелкав с непостижимой ловкостью, перепрыгнуло с ветки на ветку и скрылось в сплетениях листвы. Мы с Эрой Луа, которая не отходила от меня, обменялись мыслями по поводу странного существа — отдаленно напоминавшего Фаэтов или Мариан. Неужели на Земле неуклонное развитие и приспособление организма к местным условиям могло настолько изменить облик Фаэтов? Ведь мы, Мариане, внешне не отличаемся от Фаэтов, что стало ясно после встречи с космической мумией, сохранившей в неприкосновенности все древние черты. «Мы создавали в пещерах Мара условия Фаэны», заметила Эра. Я понял все, что она хотела этим сказать, и содрогнулся от мысли, что наши братья по крови и разуму именно таковы, как висящее на руке мохнатое существо. Местные условия сделали их такими. «Как же нам убедить в забравшихся ныне на ветке потомков фаэтов, что мы их братья, и пришли помочь им?» «Скорее самого себя, чем Эру», — спросил я. «Никакой одежды». Чисто по-женски, но не без логичности, заметила Эра. «Если это действительно потомки разумных, то бедняги совсем одичали». Эра подметила верно. «Конечно, одежда характеризует уровень цивилизации. Впрочем, это зависит от условий существования и от климата. В теплом поясе, куда мы опустились, разумным могли не требоваться одежды или скафандры, предохраняющие от холода или атмосферы». Да, дожде мы тогда и понятия не имели. Инка, Инка, услышал я в шлемофоне, переданный электромагнитной связью голос кары Яр. Здесь лежит настоящий файтообразный, почти голый. Но он, кажется, парализован. Нужна эра и ее врачебная помощь. Мы с эрой быстро, насколько нам позволяли неуклюжие скафандры с манипуляторами, переваливая сбоку боку на бок, заковыляли к другой стороне поляны, обогнув посадочные лапы космического корабля. На перерез нам спешил гигагант с Ивой. Я убедил всех ходить только парами во избежание неожиданностей. Я готов был увидеть уже знакомое, заросшее шерстью существо с длинными передними конечностями и кистями рук на задних, однако увидел почти голову лишь в набедренной повязке самого настоящего Марианина, или Фаэта, распростершегося перед громоздким скафандром Кары Яр. «Неужели Нот Кри, несмотря на мое дружеское предостережение, применил парализующее оружие против местных жителей?» «Но я оказался неправ, подумав так о Ноте Кри. Какие бы у меня ни были к нему претензии на Маре, как бы мы ни расходились там с ним во взглядах, во время путешествия он был примером отваги, находчивости и выдержки». Да, именно выдержки. Они натолкнулись на земянина, и Нот Крис от первоначального намерения заполучить экземпляр разумного с помощью парализующего оружия. Да это и не понадобилось. Зимянин страшно испугался чудовищ, какими мы должны были ему представиться. Оказывается, он видел из заросли как мы спустились на огненном хвосте в своей чаше с неба и вышли потом из огня и дыма. Вид наш превосходил даже изощренное воображение жрецов, рисовавших для устрашения народа своих богов. Фантазия все-таки отталкивается от знакомого и известного, видоизменяя, преувеличивая, соединяя знакомые черты. А мы... Я представляю, как испуган был примитивный и суеверный зимянин, скрывшийся в чаще от себе подобных, как потом узнали чтобы не быть убитым на жертвенном камне. Появление богов с неба он воспринял как возмездие беглецу священного алтаря. Он вообразил, что мы прилетели специально за ним, и он упал без чувств к ногам богов. Кара Яр подумала, что он парализован, но Эра Луа скоро установила, что у бедняги просто нервный шок. Мы с интересом рассматривали его мускулистое, тренированное тело спортсмена, покрытое безобразными рисунками, и рассуждали. «Это, несомненно, потомок Фаэтов. Он такой же, как мы, только более красивый», — решила Караяр. «Не спеши так думать, Кара-Яр», возразил Нот-Кри. «Строго говоря, в пользу этого мало доказательств. Внешнее сходство еще ни о чем не говорит» разумные существа могли развиться здесь, на Земле, из более примитивных, достигнув наиболее благоприятной для зарождения разума формы. Естественно, что эта форма может совпадать с той, которую достигли фаэты на фаэне. Караяр не стал спорить с нотом Кри. Забегая вперед, должен сказать, что он так и остался до конца при этом своем мнении. «Чтобы решить этот спор, надо познакомиться с внутренним миром Зимянина», — предложил я. «Мы решили перенести его в корабль и там привести в чувство. Ведь через нашего нового знакомого можно было установить связь с теми, ради которых мы и прилетели сюда». Ганд взвалил себе на плечи нашего гостя «не хочу говорить пленника» и понес его к кораблю, даже не включив, как он признался, ножные манипуляторы. Ему хотелось скорее приспособиться к земным условиям, и надо отдать ему должное, он в этом преуспел. Бесчувственного землянина внесли в общую каюту и положили на ложе. Эра и Ива первые освободились от скафандров, мы помогли им в этом, чтобы они, накинув халат, скорее оказали помощь землянину. «Потом стал снимать скафандры и я. Хочу остановиться на этом, потому что мое разоблачение произвело на Земельнина не необычное впечатление. Мои спутники уже привыкли к тому, что мне приходилось обнажать свое тело. Для нас, спортсменов Мара, это было естественным. Я не успел надеть на себя обычный костюм, когда Землянин пришел в себя». Он обвел каюту глазами, увидел склонившихся над ним женщин Эру и Иву, увидел исполинское чудовище со снятой головой, каким показался ему гигагант, освободившийся лишь от шлема. Из скафандра выглядывало его рыжебородое лицо в очках. Рядом с ним вылезал из скафандра, снимая с себя кожу, но недоверчиво смотревший на нашего гостя. А я, сбросив скафандр, плотно жённый, подошёл к нему. Кара яр наблюдала за всем происходящим, стоя у люка с парализующим оружием в руках, недоверчивая и решительная. Кто знал, что могло произойти? Но того, что произошло, никто не мог предположить. Сначала Зимянин в ужасе смотрел на превращение богов, похитивших его, потом перевел взгляд на меня. Лицо его, искаженное, сначала ужасом преобразилось. Страх, надежда, радость попеременно отразились на нем. Он упал на колени и протянул ко мне руки. «Тапельцин! О, Тапельцин!» — возглашал он. «Мы не понимали, что хотел он сказать этим словом, но хорошо, что он умел говорить». Он ударил себя в грудь и, словно пытаясь что-то пробудить в моей памяти, кричал «Чичкалан! Чичкалан!». Оказывается, как мы потом узнали, это было его имя, что означало «пьяная блоха». «Блоха» — это местное насекомое, обладающее необыкновенной способностью очень высоко прыгать и кусаться. Понятие же «пьяное» добавлялось в знак приверженности умеющего высоко прыгать зимянина к одурманивающему средству, приближающему его на время к уровню примитивных существ. Чичкалан подполз ко мне на коленях и протянул руку. Я удержался, чтобы не отступить, не понимая, чего он хочет. А он дотянулся до моего шрама на груди, следа ранения осколком метеорита. Ощупав его и убедившись, что шрам приходится как раз под моим сердцем, он закрыл ладонями лицо и зарыдал, непонятно приговаривая. «Тапельцин! Пусть Тапельцин узнает Чичкалана, своего друга!» «Без Тапельцина игровой отряд проиграл, и Чичкалан бежал от жрецов!» Мы недоуменно переглядывались. Зимянин что-то хотел передать нам своим, несомненно, членораздельными звуками. «Ну что?»